Глава двенадцатая. Шесть дней до начала эксперимента. В висках Ромы стучало, горло жгло, силы кончались. Кажется, он бежал в вечность. Трое полицейских не отставали. Рома резко свернул на людный рынок, легко перелетел через овощной прилавок и, рассыпав ведро картошки, скрылся в толпе. Он бежал, сбивая покупателей с ног, пока дорогу не перегородила газель с мороженой рыбой. Рома оттолкнул грузчиков, вскарабкался на крышу газели по ящикам с горбушей и спикировал за забор. Упал на колени, не обращая внимания на боль, вытащил из заднего кармана пакет с таблетками и спрятал под большим камнем у стены. Рома накинул капюшон толстовки и пошел вдоль дороги, стараясь не хромать. Не успев отдышаться, увидел полицейскую машину. Рома резко развернулся, захромал в обратную сторону. Навстречу бежали трое полицейских. Засада. Рядом притормозил черный «Мерседес» с водителем в брендовых часах. Рома всегда обращал внимание на такие детали. «Садись», — спокойно сказал профессор. «Чего?» «Без меня не проскочишь». Рома глянул на полицейских. Они искали его взглядом. Еще секунда, и заметят. Деваться некуда. Сел». Пригнулся, когда проехали мимо полицейских. Машина набирала скорость. Рома оценил салон из бежевой кожи, просканировал водителя. Бриллиантовые запонки. Неужели их еще кто-то носит? «Ты от кого?» — спросил Рома. «От Седого или от Аркаши? Товар я спрятал, пусть не волнуется». «Меня не интересует твой товар», — спокойно ответил Мещерский, глядя на дорогу. Они уезжали все дальше от Калининграда по федеральной трассе. «Тогда хули тебе надо?» — выпалил Рома. «Раз помог, значит, что-то нужно. Не первый день живу. Прикопы не сливаю, своих не сдаю, понял? На руках у меня ничего нет. Если ты из ФСКН, зря стараешься». Профессор потянулся к заднему сиденью. Рома отшатнулся. Профессор достал из кармана кресла зеленую папку и кинул Роме на колени. «Что это?» «Про своих не сдаю», — ответил профессор спокойно. Рома открыл папку и увидел текстовые расшифровки с дословным описанием того, как Рома сдавал оптовых покупателей и шваль типа кладманов и фасовщиков. Рома был стукачом, но об этом никто не должен был узнать. «Ты кто такой, сука?» Машина профессора остановилась на пустыре. Рома потянулся к ноге, чтобы достать спрятанный в носке нож. Профессор указал на припаркованный неподалеку серый седан. В той машине двое с оружием. «Если со мной что-то случится, получишь пулю в лоб». Профессор подал седану сигнал, мигнув фарами. Седан помигал в ответ. Рома опустил нож. «Хули тебе надо?» Профессор передал Роме несколько листов А4. Это что за херобора? Какой еще эксперимент? Предлагаю простую сделку. Соглашаешься на участие, эта папка остается у тебя. Откажешься, и ее получат твои друзья.